Глава десятая. Ларин был готов убивать. Словно подгоняемый яростью, его черный внедорожник несся по шоссе. Ну что за идиоты работают в центре? Он же с самого начала отдал приказ вырубить ИС-04 дистанционно. Какого хрена они так тормозят? Пятнадцать минут назад Ларин пытался сделать это сам, но из-за помех связь потерялась. То ли вспышка на солнце, то ли еще что. С помощью умного браслета Эдгар мог только контролировать нейросеть, но не более. Каким-то невероятным образом киборг похитил планшет. За это руководство спустит шкуру не только с него, но и с Ларины. Инженер силой ударил ладонью по рулю. Надо же так лохануться, оставить такое ценное устройство без присмотра. Вопросом мучительно жгло мозг. Откуда могла всё знать Светлана? Неужели грёбаному киборгу удалось обойти кодекс и рассказать ей? Но как? Это невозможно сделать без планшета, а доступ был только у Ларина. Если только С04 не подсмотрел, как он набирает пароль. Лицо инженера перекосило от гнева. Кто знает, на что еще способен проклятый бот? Если на полную мощность включится инстинкт самосохранения, он может взять девушку в заложницы. Это если ему удастся сбежать. Еще десять минут назад поверженный киборг сыпал проклятиями в пол километре отсюда. Ларин успел поставить максимальные настройки управления из кино, который полностью взял контроль над действиями S04. Скорее всего, тот по-прежнему корчится в вагоне. Компьютер не даст ему сбежать. На счет Светланы в душе Ларин боролся два противоречивых чувства: вины из-за произошедшего и какого-то болезненного облегчения. Ведь больше она никогда не лежит в постель с роботом. В этом можно было уже не сомневаться. Одно Эдгар знал точно. Заварилась жуткая окаша, из-за которой весь киберпроект теперь точно пойдет на смарку. Не дай бог к делу придется подключить полицию, тогда Intel Mind ждут серьезные проблемы. Нужно как можно скорее обезвредить S04, а потом уже заниматься поисками Светланы. Проклятая вспышка на солнце. Ее телефон отключился еще до того, как было получено подтверждение от геолокатора. Эдгар! Раздался громкий голос одного из парней из личной команды Ларина. Мы только что засекли S04. Не поверишь. Сердце Эдгара заколотилось ещё быстрее. Ему каким-то образом удалось вернуть прежние настройки. Сейчас он на заправке у торгового центра Антик. Связь с маячком очень слабая. Работает только один передатчик. Твою мать, с чувством выругался инженер. Твою мать, твою мать. Хреновы передатчики. Один оказался бракованным. Оба были монтированы под кожу киборга на предплечье и под лопаткой. Так, второй тоже вышел из строя. Ничего не понимаю. Пробормотал техник. Снова пошли помехи, но связь быстро восстановилась. Высылай туда людей, крикнул Ларин, затормозив перед тоннелем, где велись дорожные работы. Так он уже оттуда свалит. Хватит тупить, ревкнул инженер. У вас есть номер машины и человек в полиции. Пусть шлёт всё, что на роет в центр. Учти, если не найдём грёбаного бота до обеда, придётся подключать другие службы. Сам понимаешь, чем это обернётся. Глядя, как медленно двигаются рабочие, он был готов выскочить из машины и сам растащить проклятые заграждения. У него не осталось никаких эмоций, кроме ярости. Ларен и думать забыл о каких-то последствиях. Вонзив ногти в ладони, Светлана напряжённо всматривалась в зеркало заднего вида. Всё происходило слишком быстро. Это безумное утро грозило превратиться в катастрофу. Ей уже мерещилась погоня. Сирена проехавшей машины заставила сердце сжаться от страха. Только не это. Три месяца назад она чуть не потеряла возлюбленного, и теперь может потерять его уже навсегда. Неважно, что он вернулся киборгом, это мужчина ее мечты. За любовь Владислава, за их счастье Светлана готова была оборотиться до последнего вдоха. Не прошло и пяти минут, как Влад остановил машину у заправки торгового центра. Но зачем? Ведь он только что говорил, что им пора свалить из города. У нас полно бензина, начала была Светлана, покосившись на индикатор уровня топлива. Они следят за мной. Скорее, найди канцелярский нож. Больше не задавая вопросов, девушка отстегнула ремень и принялась лихорадочно рыться в бардачке. На пол посыпалась всякая дребедень. Есть. Пальцы нащупали пластиковую ручку. Женьих уже вытачил из-под сиденья аптечку и распахнул дверь. Светлана облизала внезапно пересохшие губы. Господи, что же он собирается делать, неужели? Скорее, поторопил её Влад. Она выскочила из машины и побежала за ним к серому зданию заправки. Владислав обошёл его с торца и толкнул неприметную дверь с табличкой "Только для сотрудников". Оказавшись внутри, он положил аптечку на раковину и повернулся к Светлане. Тебе придётся помочь. Голос жениха был неестественно спокойным. Тебя же не мутит от вида крови. Нужно вырезать мои очки, причём быстро. Сердце ушло в пятки. Девушка тряхнула головой. Нет, не крови она боялась, а того, что на эту операцию уйдёт куча времени. Их вот-вот накроют. Узнаю свою девочку. Влад уже снял рубашку. Продезинфицируй нож. Руки Светланы слегка дрожали, пока она раскрывала аптечку. Не особо старайся, на мне всё заживёт как на собаке. На губах мужчины играла знакомая усмешка. Сделаем нашему другу сюрприз. Ларин в Светланости снул зубы. Она уже поняла, что за всем стоит этот подонок. Правое предплечье, видишь большую родинку? Да, вырежи её, скомандовал Влад. Светлана проглотила горький горячий ком и, не дрогнувшей рукой, взяла продезинфицированный нож. Ей нужно это сделать, прямо сейчас. Она надрезала кожу, промокнула выступившую кровь. Быстрее. Готово. Голос девушки дрогнул. Кусок плоти вместе с прилипшим передатчиком упал к ней на ладонь. Спустя этого не тас Ну сначала нужно наложить повязку. Обойдусь, отрезал Влад. Светлана отдёрнула руку с марлей, и её глаза расширились от удивления. Ранка уже начала затягиваться новой розовой кожей. Невероятно. Жених уже перехватил нож и принялся вырезать ещё одну родинку с предплечья. Не успела Светлана и глазом моргнуть, как передатчик со звонким шлепком шлёпнулся в чашу унитаза, и тут же к нему присоединился второй. Пость ищет здесь. Владислав схватил её за руку. Уходим. И пинком распахнув дверь, потащил девушку за собой. На всю операцию ушло не более 5 минут. Оранжево-жёлтый диск солнца полз вверх по нежно-голубому куполу утреннего неба. День обещал быть очень жарким, но в машине сохранялась прохлада. Кондиционер работал почти на полную мощность. Светлана сидела прямо, словно проглотила стержень. И смотрела она, убегавшую далеко вперёд серебристую ленту дороги. Что же теперь делать? Те, кто идут по следу пропавшего киборга, не остановятся. Эти люди будут преследовать жертву подобно волкам, и хотя теперь им перебили нюх, наверняка найдут другой способ. Ты отключил спутниковую связь и Wi-Fi, вернул её из размышлений Владислав. Девушка кивнула, встретив серьёзный взгляд жениха, и положила руку ему на колено. Теперь Ларен точно не сможет причинить тебе боль. Вряд ли Как только доберемся до безопасного места, покопаемся в настройках. Ты куда ты решил податься? Каков наш план? Сначала нужно избавиться от этой машины. Влад кнул пальцем в экран навигационного компьютера. Скоро будем проезжать автомобильную свалку, остановимся и что-нибудь присмотрим. На мусорке? Мужчина криво усмехнулся, но лицо его оставалось напряженным. У дилера нас сразу засекут, поэтому не обещаю шикарного выезда. Надеюсь, ты не боишься испачкаться. У неё защемило сердце. Ох, Влад, я боюсь только одного, что нас найдут и мы снова потеряем друг друга. Я буду сопротивляться до конца. Широкая улыбка озарила лицо жениха и стёрла с него суровые линии. Моя женщина, произнёс он ласково. Это место напоминало не свалку, скорее кладбище. Старые машины стояли упорядоченно, между ними деловито прохаживался старичок в замасленной одежде. Владислав припарковался у черных железных ворот. Идем. Собиралось было открыть дверь Светланы, но жених покачал головой. Оставайся здесь, я сам. Как только он вышел из машины, старичок развернулся и бодренько посеминил навстречу. Сложив на груди руки, Влад остановился у капота. На всякий случай Светлана опустила стекло. Мало ли вдруг понадобится ее помощь. Только сейчас в голову пришло, что у жениха наверняка нет с собой кредитной карты и уж тем более налички. Чем он собирается платить? Покупать или пожаловали? Издалека крикнул хозяин кладбища. Влад ждал, пока тот подойдет поближе. Интересует хорошая подержанная машина. Меняю на. Он похлопал рукой по капоту. Ауди RX восемьдесят. Срочно с доплатой. Старичок задумчиво почесал седую бороду. Хорошая модель. Только налички маловато. А документы есть? У меня тут все по старинке. Есть, покажу, но Владислав поднял палец. А сделки можно заявить только через месяц. По рукам, босс. Светлана, закусив губу, осторожно смотрела, как они удаляются к стоявшему посреди кладбища серому домику. Неожиданно ее осенило: отец, он точно поможет. Нужно как можно скорее ему позвонить и предупредить насчет мерзавца Ларина. Пусть свяжется с руководством компании. Наверняка им ничего не известно о его грязных махинациях. Ну как это сделать? Телефон ведь остался у контейнеров. Господи, как же быть? Им на пятки наступают ещё и Intel Mind, a. и может даже полиция. А тем временем солнце поднималось всё выше. Наверняка отец уже проснулся и теперь сходит с ума от неизвестности. Одно Светлана знала наверняка, что бы ни случилось, он не станет плясать под дудку Ларина.